8. Смерть злобного евангельского царя Ирода В персидском освещении это гибель жестокого падишаха Хаджаджа от руки Селима. В античности это гибель страшного змея, пифона, питона от руки юного Аполлона Христа. 8.1. Персидский Селим убивает царя Хаджаджа Как было сказано выше, Драгоценный Селим и Иисус во время беседы с падишахом Хаджаджем неожиданно захотел сесть на царский трон. Хаджадж, царь Ирод, тоже неожиданно и с издевательской усмешкой согласился, рассчитывая вскоре казни Селима. Мол, так и быть, посиди на престоле перед смертью, покрасуйся. Выше мы объяснили, что эта сцена отражает появление в царстве двух царей, Ирода и юного Иисуса равно царя Иудейского. Затем разговор Селима с Падишахом продолжился. При этом Селим сидит на царском троне, а Хаджадж у его ног. И тут беседа радикально меняет свой характер. Селим начинает бесстрашно обвинять Хаджаджа в многочисленных пороках. Селим продолжал. «А самый мерзкий из людей — это ты. Почему? «Наш пророк сказал, — ответил Селим, — что самый мерзкий из людей тот, кто не будет любить его потомков. А ведь ты погубил всех потомков пророка. Вероятно, здесь Ирод обвинен в приказе перебить невинных вифлеемских младенцев. Примечание автора. Потому-то ты и есть самый мерзкий человек». Хаджадж пришел в ярость и раскаялся, что усадил Селима на трон. Но делать было нечего, и он спросил снова, «За сколько золотых монет купят меня?» «Беспорочного человека покупаю за тысячу золотых монет, а тебе, Всевышний Аллах, даровал тринадцать пороков». «Какие же у меня пороки?» — спросил Хаджадж. «Во-первых, ты рябой и желтолицей, ты тонконок, борода у тебя жидкая, ростом ты низок, глуп, туп, вспыльчив». Жесток, немилосерден, не способен удовлетворить женщины, породить детей. И самый большой твой порог — то, что ты враждуешь с потомками пророка. «Эй, проклятый, проси прощения у Аллаха!» — воскликнул Селим. «Он предписал мне взять вот эту твою палицу и убить тебя». С этими словами Селим схватил с престола палицу и нанес по голове Хаджаджа такой удар, что у того мозга вышел изо рта. Потом Селим сошел с трона и вышел в Дехлис дворца. Страница 42. Разберемся, о чем тут речь. 8.2. Смерть евангельского царя Ирода. По золотой легенде Якова Ворогинского, он погиб, будучи наказанным за покушение на младенца Иисуса. Евангелия ничего не говорят об убийстве царя Ирода Иисусом или по приказу Иисуса. Однако сообщается о смерти Ирода, причем данный эпизод следует сразу же вслед за рассказом о преследовании Иродом младенца Христа. Сказано, что Ирод, осмеянный волхвами, весьма разгневался и послал воинов перебить всех младенцев в Вифлееме в возрасте до двух лет. Приказ был исполнен. И уже в следующем библейском стихе говорится, что Ирод умирает. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 16, 19, после чего Ангел является Косифу в Египте и предлагает тому вернуться в землю Израилеву. Иосиф, Мария и Христос возвращаются. Таким образом, в Евангельском повествовании смерть Ирода сразу следует за сценой преследования им младенца Иисуса. Некоторые поздние писатели вполне могли подумать, будто Ирод был быстро наказан богами за свои неправедные поступки по отношению к Марии и ребенку Иисусу. Этот вывод подтверждается старинными свидетельствами. Яков Ворогинский в своей «Золотой легенде» много говорит о внезапной болезни и смерти царя Ирода. Причем сообщает, что он будто бы закололся ножом, которым чистил яблоко. При этом подчеркнуто, что смерть Ирода была наказанием за избиение вифлеемских младенцев, то есть фактически за его приказ найти и убить младенца Иисуса. 300. 0, том 1, страница 102-103. То есть это было покушение на Иисуса. Таким образом, Ирод погиб именно из-за Христа. Это сообщение Якова Ворогинского прекрасно соответствует новой хронологии. 8.3. Злой змей Пифон преследует Латону и ее детей, Аполлона и Диану. Гибель змея Пифона от руки юного Аполлона Христа. Ранее мы показали, что античный бог Аполлон является частичным отражением Андроника Христа. Еще раз вспомним Евангелие. В самом их начале после рассказа о Рождестве Христовом описывается преследование младенца Иисуса злобным тираном Иродом. Царь Ирод боится конкуренции со стороны Христа, названного царем иудейским, и хочет убить его. Однако это не удается, и святое семейство спасается бегством в Египет. Следует ожидать, что нечто подобное мы увидим и в античном мифе об Аполлоне наше ожидание полностью оправдывается смотри подробности в нашей книге потерянные евангелия Юнона жена зевса юпитера не смогла простить латоне что бог зевс полюбил ее и родил сына Аполлона. наслала она юнона примечание автора на латону чудовищного дракона порождение земли по имени дельфий или пифон Повинуясь приказам Юноны, Пифон беспрерывно преследовал несчастную богиню, которая спасалась от него бегством, это и есть бегство святого семейства, примечание автора, крепко прижимая детей к груди. На античной вазе мы видим длинную змею с высоко поднятой головой, преследующую Латону. Смотри рисунок 2.21, примечание автора. 524.1, страница 203. Скорее всего, злобный античный змеи Пифон Питон – это отражение евангельского злого царя Ирода, стремящегося всеми средствами уничтожить младенца Иисуса. А между прочим, на старинном рисунке, приведенном нами, Латона Марии изображена с двумя младенцами на руках. Как мы уже говорили… Одна из старинных традиций часто представляла Деву Марию с двумя младенцами, а именно с Иисусом и Иоанном Крестителем. В римской же версии это знаменитая волчица с двумя царственными младенцами-братьями, Ромулом и Рэмом. Смотри нашу книгу «Царский Рим» в междуречии Оки и Волги». Далее древний миф сообщает, что юный Аполлон, будучи еще мальчиком, убивает злобного змея Пифона, Питона, отомстив ему за преследование богини Латоны. Причем, повторим специально подчеркнуто, что согласно рассказам поэтов, это событие должно было произойти, когда Аполлон был еще ребенком. 524, 1, страница 209, 210. А на рисунке 2.22, 2.23 и 2.24 Показаны поздние красивые изображения этого события. Смотри рисунок 2.21. Злобный Пифон преследует Латону с детьми, Аполлоном и Дианой. Взятый из 524.1, страница 203. Итак, под пером античных классиков данный христианский сюжет мог слегка преломиться, и они решили, что злобный змей Пифон Питон, то есть евангельский Ирод, был убит практически сразу же после его попыток настичь юного Аполлона Христа и Латону Богородицу. Причем приписали честь победы над плохим змеем лично юному Аполлону Христу. Говорили даже, будто Аполлон убил змея Пифона, когда ему было всего лишь четыре дня от роду. Пишут так. На закате четвертого дня он, Аполлон, примечание автора, Потребовал лук и стрелы, которые незамедлительно получил от Гефеста. Аполлон направился прямо на гору Парнас, где спрятался враг его, матери Змей Пифон, и сумел изранить его стрелами. Аполлон осмелился войти в святилище и расправился с ним, со змеем, примечание автора, на краю священной бездны. 196.2, страница 53. Таким образом, обнаруживается вполне наглядное соответствие между историями юного Аполлона и младенца Иисуса. Смотри рисунок 2.22. аполлона Пифон Уильям Чёрнер около 1811 года таит Британия-Лондон, взятая из календаря античной мифологии январь, взятая из интернета. Смотри рисунок 2.23. Фреска Аполлон поражает змеи пифона Эжен Делакруа. 1851 год. Лувр, Париж, Франция. Взято из интернета. Смотри рисунок 2.24. Аполлон убивает змея пифона. Пётр Пауль Рубинс. 1636-1638 годы. Взято из Википедии. Вывод. Собирая воедино все эти сведения, мы видим, что убийство царя Хаджаджа, Селимом Драгоценным, это персидское отражение сказаний о гибели царя Ирода из-за Христа.